Он нарочно выбрал именно ресторан «Авонга» на Бун-стрит. Тому были три причины. Во-первых, Гаси сказала ему, что сегодня будет работать в Трувью фотоателье совсем рядом с рестораном. Во-вторых, именно здесь она должна была быть вечером в прошлую субботу. И, забрасывая наживку, он хотел, чтобы Агаста невольно вспомнила, что она женщина, замешанная в дешевую интрижку. И, в-третьих, Поблизости было несколько судов, куда он намеревался отправиться, чтобы получить ордер на обыск, едва ему передадут обещанный краткий отчет Дорфсмана по поводу пули. Они встретились после двенадцати. Агаста выглядела такой ослепительно прекрасной, что Клинки едва не забыл о своей решимости. Она пожаловалась, что пришлось все утро проработать под жаркими софитами, А он рассказал, что ему все утро пришлось провести в суде, куда его вызвали свидетелем по делу взломщика, которого он арестовал два месяца назад. Он не сказал только, что перед тем, как ехать в суд, он зашел в лабораторию и оставил для анализа пулю, которую выпустили в него накануне вечером. Наконец он неловко принялся расставлять тщательно продуманную им ловушку черт бы их всех побрал сказал он у меня снова ночное дежурство каждому детективу ночное дежурство выпадало раз в месяц две ночи подряд сперва с четырех до часу ночи потом с часу до девяти утра а потом два выходных агаста это знала знала она и то что он свое одежурил две недели тому назад «С чего это вдруг спросила она Паркер заболел, — объяснил Клинк. Он нарочно выбрал Паркера, потому что это был одних из немногих копов, с кем они не дружили домами. Он не рискнул назвать мэра, Брауна или кого-то еще из тех, кого Агаста знала лично. Звонок жены или подружки мог испортить весь замысел. «Он вчера дежурил с четырех до часу, — сказал Клинк, — а сегодня вдруг свалился с простудой. «По-моему, он сочиняет, но кто его знает, этого Паркера?» «Во всяком случае, Пит попросил меня дежурить за него сегодня». «Это когда?» «С часу до девяти утра». Агаста ничего не сказала. Клингу показалось, что на какой-то миг она перестала жевать. Глаз ее он не видел, она смотрела в тарелку. «Десяток детективов со всего города», — сказал Клинг. «Ну, ты знаешь». «И где ты будешь?» — спросила Агаста. «В центральном управлении. В том офисе на четвертом этаже, где мы обычно сидим. Это на случай, если тебе вдруг понадобится меня найти», — сказал он и немедленно пожалел об этом. А вдруг она решит позвонить в управление, чтобы проверить? И он поспешно добавил. «Но большую часть времени мы будем дежурить на улицах». «А я думала, мы сегодня вместе сходим в кино», — протянула Гасси. «Хорошо бы, но что поделаешь?» «Хотя, послушай, мы все равно можем сходить в кино. Тебе ведь туда только к часу?» «Нет, солнце, до того я буду сидеть в участке», — сказал Клинк. «Надо разобрать бумаги по тому делу о самоубийстве, которое мы сейчас расследуем». «Отравление сиканалом? Как же помню?» — кивнула Агаста. — Оно самое, единственное утешение, что в том офисе в штабе есть кондиционер. — Да, полагаю, это плюс, — сказала Агаста. Потом, поколебавшись, спросила. — Может, я тогда одна в кино схожу? Ты не возражаешь? — С чего бы вдруг? — Ну, после всего, что эта паскуда Моника тебе наболтала. — Да я уже все забыл. — махнул рукой Клинк. «В следующий раз, когда мы встретимся, ей придется заказать себе парик», — сказала Агаста. «Я этой сучке все волосы повыдираю». «Смотри, не натвори ничего такого, чтобы мне пришлось тебя арестовывать», — Клинг заставил себя улыбнуться. «Я ей этого еще долго не прощу». «Она была пьяна, и все равно». «Почему бы тебе не выбросить все это из головы?» — сказал Клинк и накрыл ее руку своей, как я. «Ты точно обо всем забыл?» «Абсолютно». «Ну, тогда ладно», — улыбнулась Агаста. «Во сколько тебе надо вернуться?» — спросил Клинк. Агаста взглянула на часы. «Ну, еще несколько минут у меня есть», — сказала она. «Ну так что, пообедаем вместе сегодня вечером, или как?» «Я рассчитывал перехватить бутерброд у себя в участке». Гаси надула губки. «Великолепно», — сказала она. «Значит, я тебя не увижу до завтра, до девяти утра. До полдесятого. Пока я еще доберусь домой из центра». «Просто замечательно». У меня, между прочим, первый сеанс назначен как раз на половину десятого. Солнышко, ну разве я виноват, что Паркер заболел? Если, конечно, он и вправду заболел. Это все из-за того, что ты самый младший детектив в участке. Неправда, не я, а Текфулдживара. На тебя вешают всех собак. Солнышко, не в этом дело. Агаста снова посмотрела на часы. Мне пора бежать, сказала она, а то крику будет. Она отодвинула свой стул, подошла к Клингу, чмокнула его в щеку и сказала, Будь осторожен сегодня ночью, ладно? И ты тоже, сказал он. Засяду дома и запрусь на замок, пообещала она. Тебе нечем беспокоиться. В смысле, по дороге из кино домой? А я, может, вообще не пойду в кино. Надо посмотреть, что сегодня по телевизору. Позвони мне завтра утром, когда вернешься домой, ладно? Я снова буду в Телефон есть у нас в записной книжке. Хорошо, позвоню. Я там буду ровно в 9.30. Окей. Ну, пока, милый, сказала Агастом. Снова чмокнула его в щеку и быстро направилась к двери. Ее сумочка болталась на плече. На пороге она обернулась, послала ему воздушный поцелуй и скрылась за дверью. Он еще несколько минут просидел за столиком, потом заплатил по счету и направился к телефону-автомату, стоявшему рядом с кухней. Набрал сразу номер помещения для детективов, минуя коммутатор в дежурке. Карелло снял трубку после третьего звонка. «А я только что собрался пойти на ленч», — сказал он. «Ты где?» «Тут, в центре», — сказал Клинк. «Только что из суда. Дорфсман...» «Дорфсман из баллистики не звонил?» «Звонил», — говорит пуля 044, Ремингтон Магнум. «А что за...» «А какой пистолет?» — не сказал. «Раджер, черный коршун». «Хорошо, спасибо», — сказал Клинк. «Ну, до встречи». И повесил трубку прежде чем Карелло успел спросить еще о чем-то. Впервые в жизни с тех пор, как Клинг принес присягу офицера полиции, поклявшись следить за неукоснительным соблюдением законов города, штата и страны, ему довелось солгать в официальном заявлении. Более того, он солгал дважды, письменно и позднее, устно члену Верховного суда. Докладная записка Клинга гласила «Первое. Я являюсь детективом полицейского департамента, приписанным к команде детективов 87-го участка. Второе. Я имею сведения, основанные на моих собственных знаниях, мнениях и фактах, сообщенных мне жертвой на месте преступления, что на данного гражданина было совершено покушение на убийство, имевшее место у дома 641 по Хоппер-стрит в 23.10 в прошлую среду, 13 августа. 3. Кроме того, я имею сведения, основанные на моих собственных знаниях, мнениях и фактах, сообщенных мне жертвой покушения, что во время этого покушения было сделано несколько выстрелов. 4. Кроме того, я имею сведения, основанные на моих собственных знаниях и мнениях, что оружием, использованным при покушении, Является пистолет калибра 0,44 «Раджер» «Черный Коршун», заряженный патронами калибра 0,44 «Ремингтон Магнум», что было подтверждено Майклом О. Дорфсманом из отдела баллистики сегодня, 14 августа, на основании исследования пули, которую я лично нашел на тротуаре у дома 641 по Хоппер-стрит. Пятое. Кроме того, я имею сведения, основанные на моих собственных знаниях и мнении, а также на сообщенной мне информации, что Брэдфорд Дуглас, проживающий в этом доме, владеет пистолетом того же калибра, отвечающим описанию пистолета, использованного при покушении на убийство. Шестое. Основываясь на вышеизложенной достоверной информации и на моих собственных знаниях, Я имею достаточные основания полагать, что пистолет, которым владеет Брэдфорд Дуглас, может оказаться уликой по делу о покушении на убийство. В связи с этим я прошу досточтимый суд выдать мне ордер установленного образца на обыск названного Брэдфорда Дугласа и его квартиры номер 51 в доме 641 по Хоппер-стрит. «Никаких заявлений по этому делу ни в данный, ни в другой суд, ни какому-либо другому судье или члену магистрата ранее не поступало». Судья, которому Клинг предоставил эту докладную записку, внимательно прочел ее и посмотрел на Клинга поверх очков. «А что вы делали на Хоппер-стрит, сынок?» – поинтересовался он. «Простите, ваша честь». «Это же на другом конце города, от 87-го участка, не так ли?» «Ах да, ваша честь, я был не на службе, просто возвращался из ресторана и услышал выстрелы». «Вы сами видели правонарушителя?» «Нет, ваша честь». «Значит, вы утверждаете, что имело место быть покушение на убийство, основываясь лишь на словах жертвы?» «Ваша честь, я слышал выстрелы» и нашел на мостовой стреляную пулю. Это показалось мне достаточным свидетельством того, что имели место быть выстрелы из пистолета. Но не обязательно покушение на убийство. Нет, Ваша честь, не обязательно. Однако жертва описывала его именно как таковое. Как покушение на убийство. Да, Ваша честь, в него стреляли в упор. И вы полагаете, что пистолет, использовавшийся при этом покушении, может находиться в квартире, которую вы намерены обыскать? Да, Ваша честь, таково мое твердое убеждение. От кого вы получили эти сведения? От управдома этого здания, человека по имени Генри Уоткинс. Он видел этот пистолет, Ваша честь. Когда вы планируете провести обыск? Сегодня вечером, ваша честь. Как только удостоверишь, что мистер Дуглас дома. Хм, сказал судья. Ваша честь. Я прошу также снабдить ордер по меткой «Без стука». На каком основании? На основании сведений и моего мнения, что в квартире находится опасное оружие, ваша честь. Магнум калибра 0.44. Это очень мощное. Знаю, знаю, перебил судья. «Ну что ж, хорошо. Я выдам вам ордер с пометкой без стука». «Благодарю вас, ваша честь», — сказал Клинк, достал из кармана платок и вытер лоб. Он убеждал себя, что эта ложь была не совсем ложью. В конце концов, покушение на убийство действительно имело место, и стреляли действительно именно из Магнума. Но ни Генри Откинс, никто другой не говорил ему, что Брэдфорд Дуглас владеет таким оружием. Если он действительно найдет его в квартире Дугласа, это будет чистой удачей. Но сегодня вечером он будет искать там Агасту. Пометка «Без стука» давала ему право выбить дверь. Она не успеет спрятаться в ванной или в шкафу. Он застанет ее на месте преступления. Спускаясь по широким белым ступеням здания суда... Окунаясь в море уличного жара, он испытывал мрачную уверенность, что сегодня вечером все будет кончено. Как ему хотелось вернуться к началу, когда их отношения с Агастой были еще свежи и новы, и оба они были полны надежд. Но надежда — тварь крылатая. Галоран следил, как он спускался с крыльца здания суда. И чего это он там делал? Утром он ездил в суд, в двенадцать встретился за ленчем с этой рыжей, потом снова поехал в суд. Обделывает свои делишки, ублюдок. Рыжая — это, наверное, жена, или просто какая-нибудь дешевая блядь, с которой он живет. Ничего, завтра утром ее сожитель будет уже трупом. Вчера вечером он промахнулся, но больше это не повторится. Сегодня он не промахнется. Сегодня он ткнет пистолетом в рожу этому ублюдку и сделает все как надо. Он сунет дуло ему в зубы и скормит ему пулю, чтобы его башка разлетелась в дребезги. Сегодня. В четыре часа того же дня Корелла позвонил Гроссману. Трубку сняла женщина. Она представилась как миссис Димарко, одна из лаборанток. Капитана нет, сказала она. А кто его спрашивает? Детектив Карэлла, 87-й участок. А вы не знаете, когда он вернется? Только что ушел. Он всю неделю был в суде. Имеет человек право уйти домой после того, как просидел в суде целую неделю. То есть, сегодня его не будет? Не будет. — А вы не знаете, успел ли он посмотреть те бумаги, что лежали у него на столе? — Да, какие-то бумаги он просматривал, кое-что даже забрал с собой. — Спасибо, — сказал Карелло. — Тогда я позвоню ему домой. — Он не домой пошел. — Вы же только что сказали. — Это я просто так выразилась. Он собирался с женой в ресторан. — Ладно, позвоню ему попозже. «А почему бы вам не позвонить ему завтра утром? Люди не любят, когда их беспокоят». «До свидания, мисс Демарков», — сказал Карелла и повесил трубку. «Ну ладно, придется подождать». Город с блаженным вздохом устраивался отдыхать на ночь. Не то чтобы жара так сильно спала, да и влажность никуда не делась. Но ночь приносила с собой хотя бы подобие облегчения. Обманчивое ощущение, что тьма сулит прохладу. По крайней мере, солнце зашло, и его палящий жар остался лишь неприятным воспоминанием.